Святослав Логинов. Живые души. Читает Андрей Кравец. Возле метро Егору сунули в руки газету. Их теперь много развелось. Бесплатных газетенок со всякой рекламой. Егор брал эти газеты ради кроссфордов, которые разгадывал, пока ехал в метро. Раньше еще гороскопы читал, но теперь это занятие изрядно поднадоило Да и кроссворды, сказать по правде, тоже надоели. Снятое молоко — брат счетный прибор у древних греков — абак или абака. Всюду одно и то же. Чтобы отгадать тырного, в исторический атлас лазать не нужно. С позапрошлого кроссворда запомнился. Однако в метро ездить приходится. Если забыл дома книгу, то лучше ехать с газеты, чем без нее. Еще на эскалаторе Егор начал разворачивать газетные листы, выискивая крестословицу. Последняя страница была привычно разукрашена физиономиями мошенников от эзотерического мракобесия, ставшими за последние годы более привычными, чем портреты вождей в застойные времена. В глаза бросилась крупно набранное слово «Души» и тут же забылось. Борясь со сквозняком, егоров перелистал газету. Кроссворда не было, не нашлось и гороскопа, все место занимала совершенно ненужная программа телепередач. Вот ведь невезуха. В вагоне Егор еще раз наискосок проглядел газетные листы, потом начал складывать газету, чтобы засунуть в карман. Не читать же враги про очередную чудотворницу, умеющую разом вернуть мужа в семью и присушить его к любовнице. Глаза вновь зацепились за крупно набранное слово. На этот раз Егор осознал, что речь идет не о сантехнике. Объявление гласило «Организация приобретает бессмертные души расчет по договоренности». Далее шел адрес и простенькая схемка, показывающая, как добраться от ближайшей станции метро до организации, заинтересованной в таком странном товаре. От объявления веяло чем-то мрачным. Особенно двусмысленно выгодило слово «расчет». Не оплата, а именно «расчет». М да. Егор мысленно прикинул, где находится проспект Сергия Радонежского. Решительно выпихнулся из вагона и стал ждать встречного поезда. Чушь, конечно, но взглянуть, что за организация, все-таки любопытно. Дом номер 39 оказался дачным особнячком прошлого века, зажатым между крупнопанельных многоэтажек. Судя по всему, еще полгода назад дом стоял, зияя вышивленными стеклами, но совсем недавно его отремонтировали, что называется, с сохранением исторического фасада. Обширная дверь из лакированных дощечек явно скрывала под дощечками свою стальную суть. А окна слепо глядели на проспект полинепробиваемыми стеклами, наподобие тех, что украшают опорные пункты порядка. Причем было видно, что все эти предосторожности не напрасны, ибо пара стекол уже явно познакомилась с кирпичом и лучилась тонкими слоистыми трещинками. Возле дома тусовалась небольшая, но весьма пестрая толпа. Три или четыре группы с иконами стояли, не смешиваясь ни друг с другом, ни с остальным народом. Элегантно одетые евангелические проповедники в упор не замечали мормонов, похожих на самих евангелистов, как две капли воды. Католический пастор в очках и широкополой шляпе неодобрительно разглядывал дверь, на которой виднелись остатки какой-то вывески. Двое изможденных юнцов, завернутых в простыни, молчаливо свидетельствовали, что даже Белое Братство, несмотря на очевидное фиаско с концом света, также не сгинуло окончательно. Пара потных милиционеров маялись возле дверей и устало пререкались с агрессивными старушками. Судя по всему, странное объявление было замечено и имело успех. Егор остановился, не доходя до дверей организации. Очень не хотелось смешиваться с собравшимся людом, от которого за версту веяло враньем и елеем. К тому же пяток обритых парней в черном, опирающихся на плакат с надписью «Долой жидов и сатанистов» вызывали у него самое нехорошее предчувствие – Парни демонстративно не замечали милиционеров, менты старательно не видели бриттоголовых. На той стороне проспекта появилась еще одна анекдотическая фигура. Бородатый мужик, босой и расхристанный, тащил в ручище деревянный крест, не иначе выломанный на ближайшем кладбище. — Чую бесов! — взревел он, подходя и размахивая своей дубиной. Молоденький милиционер хотел было заступить дорогу, но сержант потянул его за рука в кителе. — Пусть идет! — Что мы тут нанялись их беречь? Мужик громыхнул дверью, исчез в офисе. Наружу глухо донеслось. «Покайтесь, ироды!» Некоторое время внутри что-то громыхало, потом стало тихо. Проповедники, столпившиеся на мостовой, сочувственно прислушивались к тишине. Очевидно, босоногий пророк был не первым, кто пытался взять штурмом дьявольскую цитадель. И толпа слуг господних уже знала, чего ожидать. Через полминуты дверь отворилась, Босоногий появился на улице. Вид у него был ошарашенный, на брюках медленно расплывалось мокрое пятно. Босоногий сделал несколько неуверенных шагов, потом взвизгнул и припустил бегом. «Фокусники!» — проворчал Егор и, развернувшись, пошел обратно к метро. Больше Егора не попадала на глаза странная реклама, хотя слухи по городу пошли косяком. Свидетели, лично видевшие дьявола на проспекте преподобного Сергия, рассказывали такое, что сразу становилось ясно, что нигде они не бывали и ни с кем не видались. По городскому радио ежедневно выступал кто-нибудь из городских иерархов и призывал паству к молитве и покаянию, старательно не упоминая скандальной организации, вздумавшей искупать души. Но вскоре тон досужих разговоров несколько переменился. Шепотом и с глазу на глаз люди стали рассказывать, будто бы неведомые силы, обосновавшиеся на проспекте православного святого, и впрямь совершают чудеса именем князя Тьмы. Кого-то спасли, кого-то от рака вылечили, и никаких расписок кровью, все под честное слово. Рассказывали, будто бы на самом деле на проспекте святого Сергия орудуют мафии, и всякий, вошедший в бронированную дверь, навеки становился ее заложником и под страхом ужасающих мучений и лютой смерти обязан распространять слухи о великих чудесах, совершенных дьяволом. Зачем мафии нужен дьявол, оставалось неясным. Впрочем, мафии, как говорят, все может пригодиться. Вторично Егор попал к 39-му дому почти случайно. Решил съездить на дешевый рынок, где, как говорили, новгородский молокозавод держит специальный ларек и торгует пашихонским сыром без всякой наценки. Сыр Егор действительно купил, хотя и не такого халявного, как было обещано, а потом обнаружил, что находится в каких-то ста метрах от особнячка, что на проспекте преподобного Сергия. За прошедший месяц внешний вид бесовской конторы почти не изменился, только трещинами лучились уже не два, а три пули непробиваемых стекла. Кроме того, исчез милицейский наряд, да и пикетирующих заметно поубавилось». У православных нашлись дома более важные дела, нежели стоять с иконами, и теперь одни лишь протестанты привычно протестовали возле дьявольского офиса. Мракобесы. По инерции подумал Егор и тут же усмехнувшись отдёрнул сам себя. Мракобесы в конторе сидят оттуда света ты... светобесы, что ли? Перехватив взгляд Егора, к нему решительно направился упитанный молодой человек в кашемировом пальто до пят. Обычно миссионеры обходили Егора стороной, но этот, очевидно, возжаждал мученического венца. Кично улыбаясь, он вскинул на изготовку пачку брошюр, которые, по мысли составителей, должны были заменить на Святое Писание. Связываться Егору не хотелось, и он с ходу применил самое сильное средство. «Тфу-тфу-тфу-тфу-тфу!» — -тфу -тфу -тфу", быстро сказал он. «Я Бога не верю!» Неверие собеседника ничуть не смутило бы иностранца, но трижды повторенное «тфу» Сразила наповал. Шокированный миссионерчик поспешно извинился и отошел, прижав к животику душеспасительную литературку. Двери особняка громко хлопнули, и на улице появился еще один типаж нового времени. С румяным проповедником его роднили кашемир и всеобъемлющее самодовольство. В остальном молодые люди были разительно не схожи. Бобрик на голове, приплюснутый нос и накачанный загривок очевидным образом свидетельствовали о профессии вышедшего из проклятой конторы. — Козлы! — с чувством произнес качок. — Муфлоны редкостные! Не взглянув на шарахнувшихся христоучителей, он прошествовал к ожидающей иномарке. Белый Скорпио радостно взвизгнул при виде хозяина, качок хлопнул дверцей, и автомобиль исчез, сорвавшись с места, словно в крутом боевике. Теперь под осуждающими взглядами оправившихся от испуга христиан Егору не оставалось ничего другого, кроме как зайти в таинственную контору и самолично выяснить, кто вздумал скупать людские души, каким образом осуществляется эта любопытнейшая операция и, главное, что означает таинственное слово «расчет». Дверь услужливо распахнулась перед ним, словно не было на ней никаких пружин и прочих запирающих приспособлений. Егор очутился в небольшом холле, какие можно встретить у частного стоматолога, да и вообще в каждой второй мелкой конторе. Пара мягких кресел, журнальный столик с глянцевыми обложками рекламных проспектов, на стене большое зеркало в рост человека и несколько картин, купленных, видимо, у бесприютных художников с невского. И не было ни стола, а секретарши с компьютером, десятком фальшивых телефонов и бездействующим факсом, Неочаровательная длинноногая чертовки за ним, предлагающий посетителю скоротать время за листанием журналов, покуда занятый начальник беседует с Вильзевулом. Егор мельком глянул в зеркало и остался доволен собой. Парадный серый костюмчик, уже не новый, но вполне элегантный, как нельзя лучше подходил для подобного визита. Любопытствующий интеллигент решил поинтересоваться, чем именно мошенники завлекают простаков. Привычным движением Егор хотел отдёрнуть полу пиджака и вздрогнул, осознав вдруг, что никакого костюма на нём нет. Незачем было, собираясь на рынок, надевать единственный приличный костюм. Для такого дела и старенький свитер вполне подойдёт. Отражение в зеркале ехидно улыбнулось и подмигнуло Егору. «Начинаются дни золотые!» — проворчал Егор. Запоздало подмигнул переодетому отражению и шагнул к старинной резной двери с бронзовыми ручками — за которой, по всему судя, скрывался кабинет адского сотрудника. На вежливый стук из-за дверь раздался голос, приглашавший посетителя войти. Егор вошел и осмотрелся. По-прежнему, если не считать фортеля с отражениями, ничто не напоминало о необычности этого места. Человек, сидевший за столом, казался вполне обыкновенным гражданином, каких во всякой конторе можно насчитать сорок сороков. «Добрый день!» В один голос сказал Егор хозяин кабинета. «Симпатичный чертяка», — подумал Егор, улыбнувшись неожиданному каламбуру. Адский клерк, в свою очередь, одарил Егора широкой улыбкой и произнес. «Судя по всему, вы не клиент, просто зашли полюбопытствовать, или у вас все же какое-то дело? А что, часто заходят просто любопытствующие?» Вопросом на вопрос ответил Егор. «Нет, не очень». «Куда чаще это оказываются законспирированные журналисты или проповедники?» «Я не проповедник», — признался Егор, — «и даже не журналист. Я просто коллекционирую мошенников и пришел узнать, представляете ли вы интерес для моей коллекции или здесь замаскированное отделение скорой психиатрической службы. Ни то, ни другое». Хозяин кабинета ничуть не был обескуражен. «Мы действительно покупаем души. Разумеется, не всякие и не все». «И скажем, что вы предложили тому господину, что вышел от вас пять минут назад?» «Подробности сделок мы не разглашаем», — сухо сказал чиновник. «Но в данном конкретном случае могу ответить, что сделка не состоялась». дорогой запросил?» «Ничуть. От сделки отказались мы». «Понятно». Егор от души веселился, подыгрывая собеседнику. «Для чего платить, если душа этого красавца все равно рано или поздно достанется вам?» — Это не вполне так, — осторожно поправил преисподней. Просто то, что этот господин собирался предложить нам, душой назвать никак нельзя. Сделка, сами понимаете, должна быть обоюдо честной. — Замечательно, — признал Егор. — Да вы садитесь. Хозяин приподнялся и указал Егору на кресло для посетителей. — Вот вашу душу мы приобрели бы с удовольствием. С первого взгляда видно, что это как раз то, что нам нужно. — К сожалению, вынужден вас огорчить, — проговорил Егор, усаживаясь. — Я не верю ни в Бога, ни в дьявола, ни в бессмертие души, но продавать даже несуществующую душу совершенно не собираюсь. Поймите меня правильно, это не из-за суеверной оглядки, а просто есть игры, в которые играть нехорошо. Да — Да-да, я понимаю. — К тому же... — Егор был беспощаден. — У меня есть некоторые сомнения в вашей принадлежности к инфернальным силам. Вся эта маленькая конторка мало напоминает преддверие ада. А вы не слишком похожи на Мефистофеля? Или вы, простите, нанятый сотрудник? — Ни в коем случае, — заверил скупщик душ. — А вас что, смутил мой внешний вид? Хотелось бы видеть рога и копыта. — А как же? Вторичные половые признаки, так сказать. А зачем они? Людей пугать? — Нас и без того недолюбливают, а если мы будем принимать внешний вид, который нам приписывают агитки идеологических противников, то и вовсе ничего не добьемся. — Резонно! — с каждой минутой разговор все больше веселил Егора. — Однако скажите, зачем вам чего-то добиваться? Нынешний успех всего лишь добавит вам работы после страшного суда. Или вы эти трудоголики пыточного фронта? Дьявол вежливо поулыбался и отрицательно покачал головой. Вы забываете, что прежде страшного суда должен состояться Армагеддон. Последняя битва сил, так сказать, зла с силами, так сказать, добра. Ну уж если так сказать, то результат этой битвы предрешен еще до сотворения мира. Понимаете, у меня всегда вызывало недоуменное желание бороться против бесконечности. Ведь Бог, в Которого вы, как я понимаете верите, всемогущ, вездесущий, заодно всеведущ хотя два последние качества вторичные и вытекают из первого. И как же вы собираетесь бороться против всемогущества? Ведь эта разновидность бесконечности, она попросту не заметит ваших усилий». Хозяин кабинета не успел ответить, снаружи раздался глухой удар. Затененное стекло красиво расчертилось сеткой трещин. Парень, метнувший в окно, каменюку поспешно удирал, за ним никто не гнался. Проповедники стояли со скорбными лицами, Полупрозрачное стекло накладывало на них траурные тени. Видно было, что они не одобряют хулиганский поступок, но в то же время полностью солидарны с ним. «Видите?» — совершенно спокойно сказал Чёрт. «А ведь шпана по сравнению с нами сущий ноль. Однако не заметить их трудно. Кстати, этому парню, что швырнул камень...» выражаясь его сленгом совершенно равнофиолетово, есть бог или нет, ему хочется бить стекла, а здесь это можно делать относительно безопасно, вернее, ему кажется, что безопасно, потому что мы не обращаемся в милицию. «У вас свои методы?» «Да, у нас свои методы, только не подумайте, мы не будем подсылать к нему вурдалаков и ламий, тем более, что подобных существ на свете нет, но зато нам часто приходится заниматься исцелениями». «Серебральный паралич, гидроцефалия, онкология, куча других заболеваний. Матери охотно идут на контакт с нами в обмен на здоровье детей. Мы, в свою очередь, также стараемся работать в этом направлении. Материнская душа — великая вещь, ради здоровья ребенка мать готова на все. Заключайте договор, а потом обманывайте». «Враки!» — устало вздохнул нечистый. «Вражеская агитация. Договор вступает в силу только если ребенок полностью выздоровел». «Работаем с гарантией. Поймите, мы заключаем договор не на покупку, а на сотрудничество. А какой получится сотрудник из обманутого человека?» «Логично. Но вы не закончили рассказывать про свои методы. Тут все просто. Дело в том, что мы, будучи существами нематериальными, сталкиваемся с целым рядом трудностей. Даже не знаю, как бы вам объяснить на пальцах». «Я читал, молот-видьм», — подсказал Егор. «Дьявол ничего не может творить, но может передвигать. Вот-вот. Мы не можем уничтожить болезнь, но способны перенести ее на кого-то другого. Обычно мы стараемся выбирать умирающих людей. Вас никогда не удивлял анамнез умерших? У иных покойников до полутора десятков неизлечимых болезней. Это наша работа. Если он все равно умирает, то пусть унесет с собой и чужие хвори». Но этот молодой человек скоро дождется, что мы сбросим ему чью-нибудь олигофрению. Глупее, чем есть, он все равно не станет, зато будет смирным. Гениально! Это действительно здорово придумано. Но меня больше всего поражает анекдотичность ситуации. Мы так серьезно обсуждаем тонкости вашего бизнеса, отлично зная, что это мистификация с самого начала и до конца. Вы знаете, потому что занимаетесь этим делом. Я, поскольку не верю в Бога. — Ну скажите, чего ради нам притворяться друг перед другом? Даже авгуры и те улыбались при встрече. Забыл, кто там писал про улыбку Авгура. — Цицерон, — подсказал ученый дьявол. — Я вижу, вы изучали философию. — Я просто долго живу на свете. Хозяин кабинета приподнялся было, но тут же опустился обратно в кресло и с прежней улыбкой проговорил. — Любезность за любезность, я тоже коллекционирую странные вещи. Скажите, а почему вы не верите в Бога? Тысячу лет люди кому-нибудь поклонялись, перекладывая собственные дела на божественные плечи, и вдруг этот атеизм. Откуда он у вас? Вам перечислить все причины или только главное? Если главное, то я попросту не желаю быть ничьим рабом, а божьим — сугубо». «Фу, как не интересно Интеллигентная физиономия беса огорчительно вытянулась. «Я ожидал черт знает чего, а услышал про обычное эмоциональное неприятие божества». «Если чёрт и без того знает, то зачем спрашивать?» Не удержался Егор, затем добавил уже серьёзно. «В вопросах веры в первую очередь действуют эмоции, а философские и прочие подкладки рождаются потом и выполняют вторичные функции, примерно те же, что ваши отсутствующие рога и копыта». «А можно я поинтересуюсь этими копытами?» Кратчево спросил чёрт, подвигая к гостю портсигары радужную сеталовую пепельницу. «Пожалуйста». Егор отрицательно покачал головой, показывая, что курить он не собирается. «Начнем с неубедительности и редкостной мерзости всех священных книг, которые мне приходилось читать». «То есть Библии?» «Я читал и Коран, и книгу Мормона, заглядывал в восточные сочинения, но сломался, не осилив. Там просто иная ментальность». «Понял, понял», — кивнул клерк, убирая сигареты. «Но в основном вы изучали Библию». В основном Библию, и надо сказать, изучение этой книги не способствует укреплению веры. А что вы хотите? Сборник правил и наставлений для невежественных кочевников, написанных четыре тысячи лет назад и слегка переработанных через две тысячи лет. Вас удивляет, что там столько крови, подлости и грязи, а меня удивляет, что там их так мало. Если бы вы повидали в жизни с мое, то поняли бы, что мерзости в этой книге могло быть и больше «Одно слово агитка. Просто Создатель, прежде благодушно наблюдавший за нашими действиями, именно тогда беспокоился и начал принимать ответные меры». «Ай, Моська!» — подумал Егор, но деликатно промолчал. Несколько позже книга была отредактирована и дополнена, и с тех пор не менялась. Разумеется, она устарела, но у Создателя слишком много иных дел, чтобы возвращаться к своей писанине. «А какие дела могут быть у Всемогущего?» — не выдержал Егор. «Ему достаточно просто пожелать, и все будет тип-топ. Теперь уже недостаточно», — с чувством скрытой гордости произнес нечистый. новые тоже не кончили рассказывать о причинах своего неверия. Меня интересует философия безбожия. Одно дело — всевозможное построение, вытекающее из атеизма, совсем иное — философия, из которой вытекает атеизм». «Какая это философия? Философ без огурцов. Так, пара рассуждений на голом месте». Егор вскинул глаза и увидел, что его собеседник ждет, молча, с серьезным видом. В мягком полумраке комнаты, казалось, остановилось время. Смокло тиканье старомодных напольных часов, погас экран компьютера, и даже проповедники за окном прекратили свое топтание и словно прислушивались к недоступному для них разговору. На мгновение мелькнула тревожная мысль, что вновь, как тогда, перед зеркалом в приемной, На него пытаются подспудно оказывать психическое давление, но Егор отбросил эту мысль и медленно начал говорить. «Видите ли, я всегда с подозрением относился к такому понятию, как бесчестность. Гегель недаром назвал ее дурной. А ведь Бог бесчестен, значит, идеалист Гегель обзывал дурным Бога. Бесконечность всеобъемлющая, она неподвижна, ибо всякое движение ограничено, и значит, по сравнению с бесконечностью просто не существует». Обыкновенное тепловое движение в расчет не берем. Это не движение, а толкотня. Недаром оно сохраняется даже при тепловой смерти. А Бог, если он таков, как постулировано в Библии, бесконечен. Ведь всемогущество — это бесконечность в чистом виде. Простите за скверный оксимирон. Человек за столом медленно кивал, не перебивая Егора ни единым звуком. «Наша Вселенная безгранична, но она не бесконечна, только потому, что она может существовать». Но если есть Бог, то ничто конечное не существует. Оно просто не имеет смысла. По сравнению с бесконечностью, все прочее равно нулю. Но я знаю, что Вселенная есть, а у жизни, моей, по крайней мере, есть смысл. Следовательно, нет Бога. Во всяком случае, нет Бога Всемогущего. А с любым иным Богом можно бороться и иметь шансы на победу». Хозяин кабинета кивнул чуть энергичнее, словно подтверждая «Да, можно бороться». Конечно, от этой философии попахивает теологизмом. В ее основе лежит обычный инстинкт самосохранения. Забавно, что этот же инстинкт лежит и в основе всякой религии. Люди боятся умирать и выдумывают себе загробную жизнь. А я понимаю, что если есть жизнь загробная, то значит нет иной. Вы можете сказать, что смысл жизни мне только кажется. Согласен. Но в таком случае человек мыслящий создан так, что он не может верить в Бога. Капля может верить в океан. Но только потому, что океан не бесконечен. Если представить бесконечную массу воды, то она заполнит все сущее, растворит в себе все капли, так что верить в этот божественный океан будет попросту некому. Потому я и говорю, нет никакого бога. В мире попросту не существует бесконечности». «А как же натуральный ряд чисел?» — тихо подсказал Чёрт. «Ведь он бесконечен. Покажите мне его!» Покажите мне пресловутую математическую бесконечность, только не в виде восьмерки, упавшей в обморок от глупости математиков, а как полагается записывать информацию в виде ряда единиц. Даже если вы всю Вселенную превратите в единый информационный носитель, вам будет негде записать подобное число, и вам будет нечего считать такой химерой, ибо число объектов во Вселенной ограничено. В уме мы можем оперировать еще и не такими монстрами, Можем, например, рассуждать о Боге, которого тоже нет. Бог от этого не появится. Натуральный ряд — это один из идолов, измысленных, но реально несуществующих. А как же доказательство, что натуральный ряд бесконечен? Помните, в первом классе, предположим, что есть самое большое число, прибавим к нему единицу и получим число еще большее. Чушь и гниль! Это доказательство для тех, кто без того верит, что натуральный ряд существует, Если предположить, что есть самое большое число, то оно должно включать в себя все остальные числа. Так что единицу нам просто будет негде взять. Любая единица уже будет в составе одного числа. Ведь единица берется из натурального, да. А мы предположили, что он конечен и уже включен в самое большое число. Впрочем, это отчаянная схоластика. Недаром на острие иголки могла поместиться большое, но не бесконечное число ангелов. — Совершенно верно! — сознанием дела подтвердил падший ангел. — Таким образом, всемогущий бог не может существовать вместе со всем множеством бесконечностей. А бог не всемогущий — это не бог, а природное явление, подлежащее изучению. — вы не только изучение, — медленно произнес дьявол. Потом он тряхнул головой и взглянул в лицо егуру. Сказал, — Я должен согласиться с каждым вашим словом. Бог действительно таков, бесконечный, всемогущий и недеятельный. Вернее, он таким был, прежде всех век, как сказано в «Символе веры». Вы правы и в другом. В мире может существовать либо всемогущий Бог, либо сам мир. Поэтому, когда Господь сотворил Вселенную, он автоматически перестал быть всемогущим. Его всеведение кончилось на словах «Да будет свет!» — Казалось бы, от бесконечности можно черпать бесконечно. Однако получается, что если кроме бесконечности реально существует еще хоть что-то, Абсолют перестает существовать. — Хитро, — признал Егор. — И что же из этого всего следует? — Прежде всего, зачем, по-вашему, Бог создал Вселенную, которая так его ограничила? — Зачем? «Пути Господни неисповедимы, возможно, ему просто стало скучно, или это был случайный спазм, Боженька неловко икнул. Во всяком случае, сотворив сущее, Бог немедля раскаялся в содеянном и принялся его уничтожать. Так что, смею вас уверить, Армагеддон уже давно начался, и страшный суд тоже начался в момент сотворения». Вернее, всем нам уже вынесен приговор. Все сущее, людей и людей разумных и бессмысленных, живых и неживых, грешников и праведников, ожидает одна судьба. Все мы должны воссоединиться в Господе. Всех и вся она собирается сожрать с потрохами и дерьмом, чтобы вернуть себе былое всемогущество. — Вполне понятное желание, — заметил Егор. — Ну а вы сами в таком случае чем заняты? «Из ваших слов я понял, что господство над миром вам не видать. Так чего ради вы занимаетесь вот этой коммерческой деятельностью?» Егор широким жестом обвел уютный интерьер. «Помилуйте, какое господство? Зачем оно?» «Мы всего лишь хотим жить. Видите ли, мы не бессмертны, но живем достаточно долго, чтобы понимать, что на наш век не хватит. Вы покуда можете жить с интенцией на бессмертие, ибо ваша жизнь слишком коротка, а мы видим надвигающуюся опасность и вынуждены ей противостоять. По счастью, не только мы. Одних нас Господь бы уже давно сожрал». «Сама материя, вещественный мир сопротивляется разрушению, и именно туда направлены основные силы Бога. Впрочем, до сих пор бывший Творец не выходил за рамки законов природы, сложившихся в миг творения. Когда это произойдет, нам придется выступить немедленно. Вот для этой битвы мы вербуем себе сторонников. Вы что, хотите сказать, что Бог — это энтропия, а творение — всего лишь великая флюктуация, вызвавшая к жизни наш мир?» В таком случае зачем Богу творить такую большую вселенную? Достаточно было плоской земли с хрустальными сферами над ней. — Слово «зачем» применительно к Богу теряет смысл, — сухо напомнил дьявол. — А что касается энтропии, то можете считать ее одной из ипостасей. — Хорошо, хорошо, — медленно проговорил Егор. На мгновение он поймал себя на мысли, что его уже не тянет улыбаться Авгуровской улыбкой. Стройность изложения и серьезный уважительный тон собеседника завораживали. «Вот только есть еще одна нестыковочка. Ведь бессмертные человеческие души, освободившиеся от бренной оболочки, сами увидят истинное положение вещей и заново переосмыслят все. К чему тогда ваша здешняя работа?» Черт виноват и улыбнулся. «Реклама — это всегда вранье», — сказал он. «Наша реклама тоже не вполне честная». Там написано «бессмертные души» только для того, чтобы люди сразу поняли, о чем идет речь. На самом деле, человек живет исключительно здесь и сейчас. После смерти человеческая душа либо немедля рассасывается, как-то будет с душонкой господина, что вышел отсюда незадолго до вашего появления, либо, если это настоящая душа, «Закукливается, и в латентном состоянии дожидается решения своей судьбы. При этом очень многое зависит от настроя бывшего ее владельца. Те, кто предал душу свою в руки Господне, будут поглощены им прежде, чем смогут что-либо осознать». «Вал!» — припомнил Егор. «Верно!» — согласился дьявол. «В Священном Писании, когда говорится о сатане, частенько появляется Божий автопортрет». «Если хочешь оклеветать противника, пиши его образ себя самого». «Это острое оружие», — хотел сказать Егор, но вместо этого спросил. «А душа того, кто пошел на сотрудничество с вами, значит, воскресает для новой жизни?» «Я не стану врать. Я уже сказал, что человек смертенный живет только здесь. Душа — это тот запас силы, который человек собрал за свою земную жизнь. После воскрешения человек уже ничего не приобретает». А после Армагеддона те люди, что выживут, не смогут даже толком порадоваться своей победе. Ваше участие в последней битве сродни тому удару, что порой успевает нанести уже мертвый человек. С человеком можно договориться только пока он жив. Поэтому на самом деле в рекламе следовало писать не бессмертные, а живые души. То же самое можно сказать и о нас Те из нас, кто уже умер или умрет, не дождавшись апокалипсиса, воскреснут для последней битвы, но после нее исчезнут окончательно. Конечно, не бесследно, ведь в случае нашей победы останется живой мир. Но зато погибнет живой Господь, этот мир создавший. Объективности ради напомнил Егор. Конечно, но здесь уже ничего не поделаешь. Каждый борется за то, что ближе и роднее ему. — Послушайте, — вдруг сказал Егор. «Все это замечательно. С Богом борется природа, бесовская рати и живые человеческие души. Но неужто Вселенная так ограничена? Иные миры, и другие разумные существа, они есть? И если есть, то какие формы принимает ваша борьба там?» Инфернальный выходец насторожился, даже невозмутимость на единое мгновение потерял. «Обычно мы не сообщаем сведения такого рода», — медленно сказал он но думаю, что для вас можно сделать исключение. Как бы вы отнеслись к такого рода договоренности, вы обещаете нам свою помощь в последней битве, а мы предоставим вам любое доступное вам знание, касающееся мироустройства и событий, происходящих во всей Вселенной. Понимаете любое знание, которое сможет воспринять человеческий мозг. При этом договор вступает в силу только в том случае, если мы полностью выполним свои обязательства. — Нетушки! — усмехнулся Егор. — Это все от лукавого. Я ж сказал, что не хочу продавать даже несуществующую душу. Или вы считаете, что купить можно все, надо лишь предложить настоящую цену? Чиновник энергично замотал головой. — К тому же, — продолжал Егор, — в сверхзнания я верю еще меньше, нежели в Бога. Вон эти в белых накидочках. Они искренне полагают, будто им открытое нечто сокровенное». «Всевозможные саентологи и кришнаиты тоже повернуты в этом плане. Так что ваше знания не доставит мне никакой радости. Я все время буду подозревать, что вы попросту закомпостировали мне мозги и водите за нос. Я не психолог, но слышал краем уха, что сейчас существует немало способов психического воздействия на людей». Егор мгновенно помедлил и все же добавил. «Ну, например, фокус с вашим зеркалом. Не знаю, как вы его проделываете, но мне он внушает подозрение «Заметили?» — довольно ухмыльнулся дьявол. «Кстати, а что вы там увидели?» «А разве каждый видит свое?» «Конечно! В этом зеркале каждый видит свою душу. Иной раз это очень помогает. Некоторым достаточно взглянуть на себя истинным взором, и он обнаруживает такое, что не приведи Господь. Нескольким экзорцистам стало худо в нашей приемной, их пришлось отпаивать валерьянкой. И они брали лекарства из ваших рук? Так я ж не говорил им, кто я такой» представлялся врачом скорой понятно протянул егор вспоминая как бежал босоногий бесоборец выходит и я свою душу в этом зеркале видел несомненно хотя вы и не верите в ее существование знаете это даже обидно я предпочел бы видеть душу одетую с художественным беспорядком а самого себя в приличном костюме к сожалению ничем не могу помочь посетовал скупщик над душами мы не властны Будь иначе, нам не пришлось бы заниматься этим бизнесом. Егор медленно поднялся из мягкого кресла, подернул пузырящиеся на коленях брюки, вежливо кивнул неудачливому покупателю. «Большое спасибо. Вы рассказали удивительно интересные вещи. Мне искренне жаль, что я тоже ничем не могу вам помочь. Поймите и вы меня, я не осуждаю тех, кто закладывает душу ради счастья близких, но я одинок и поэтому душой торговать не стану. Я знал это с самого начала». — заметил Чёрт. — Вы не беспокойтесь, я не в претензии, всё равно в делах покуда застой, а разговор у нас действительно получился любопытный. Егор вышел в холл, улыбнулся своему отражению в волшебном зеркале, подмигнул. Отражение смотрело строго и серьёзно. Егор вернулся, чтобы закрыть дверь, и уже через порог сказал ждущему дьяволу. — Я не верю ни единому вашему слову, но если вдруг... Чем чёрт не шутит... Если вдруг битва, о которой вы рассказывали, все же состоится, то не забудьте прислать мне повестку. Я пойду добровольцам».